Номер восемь. Байка. Просто Однажды к старому человеку, жившему бедно, в некой деревне, прибежал никем не опознанный белый конь, и все соседи тут же закричали: Как тебе повезло, еще вчера ты был нищим, а сегодня уже богач. При здесь богатство? сказал старик. Просто вчера я собирал колоски, а сегодня мне нужно учиться объезжать лошадей. На следующий день конь сбежал от старика выбив копытом стену сарая. «Бедный человек!» — закричали соседи. «Мы знали, что богатство не принесет тебе счастья. Теперь ты остался в убытке». «Не о счастье думаю», — отвечал старик. «Просто вчера я после работы объезжал коня, а сегодня должен чинить сарай». На следующий день конь вернулся и привез с собой табун лошадей. «О небо!» — закричали соседи. «Ты с милостью велась над несчастным!» «Не вижу никакой милости», — сказал старик. «Просто вчера я был крестьянином, а сегодня мне следует учиться коневодству». На следующий день сын старика, объезжая одну из лошадей, упал и сломал ногу. «Это богатство с самого начала было подозрительным», — заявили соседи. «Не в этом дело», — отвечал старик. «Просто вчера мы работали вдвоем, а сегодня я все должен сделать один». На следующий день началась война, и всех молодых и здоровых мужчин забрали в армию. Мораль. Любые невзгоды следует превозмогать терпением. Вергилий. Быть хорошим, спокойным, счастливым человеком значит быть в согласии с самим собою. Разлад. Необходимость быть в согласии с другими. Оскар Уайлд. Комментарий. Эта китайская даосская притча наглядно показывает преимущество безоценочного дескриптивного, то есть описательного мышления и отношения к жизни. Если не сравнивать, как могло бы быть и не зависеть от досужих рассуждений окружающих, даже тяжелые перипетии судьбы можно преодолеть, не утратив присутствие духа и с минимальными потерями. Диапазон применения байки Аффективные расстройства, в первую очередь депрессивные и тревожные семейное консультирование, бизнес-консультирование, терапевтические мишени, иррациональная установка катастрофизации, выработка безоценочного мышления.